Петербург слезам верит. Что было делать? Положение девушки было неловким и постыдным. Всё грязное бельё их семьи было вынесено наружу до да ещё и в святая святых, куда она мечтала попасть 4 года. Вы могли бы указать в прошении другой адрес, намекнул ей секретарь. Да это не пришло ей в голову. Право такой исключительный случай продолжал молодой человек с одной стороны письмо матери с другой все права на поступление Скажите, можно сегодня видеть директора, спросил я. Ввиду таких исключительных обстоятельств, как ваши, вы как приезжие, Можете и вице к нему на квартиру, Иван воспримет. Он теперь остановился у брата, Невский 163. Вы можете застать его дома часов в 5. Да, вышло целое дело, весело повторял секретарь. Вновь шли же происходит то, что было в присутственных местах Ярославля. Стопроцентно мужская бюрократическая система империи в лице её самых разных представителей. на стороне девушки. Вообразите, чтобы сегодня секретарь приёмной комиссии какого-нибудь столичного вуза сообщил не поступившей и награждённой абитуриентке адрес ректора и когда его можно застать на квартире. Директор обещал, но всё-таки вышел ко мне. Это был господин средних лет, брюнет с проседью, круглое лицо, прямой пробор на голове, ласковые тёмные глаза. Модный бородка клином. Николай Павлович Раев родился в 1855 году в семье протеирии. В 1894 году, когда Николай Павлович был назначен директором Бестужевских курсов, его отец Павел Иванович Раев, он же владыка Поладей, был митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским и главенствующим членом Святейшего синода. я тоже по тем временам главной церковной фигурой в России. По иронии судьбы его сын Николай Павлович в августе 1916 года станет последним обер-прокурором синода, прослужив в этой должности до марта 1917 года до падения русской монархии. Раев, судя по воспоминаниям, не был выдающимся государственным деятелем, но горячо сочувствовал женскому образованию в России, а после революции 1905 года даже учредил свои высшие женские курсы Раева. В 1906 году переименованные в Петербургский вольный женский университет, Став директором Бестужевских курсов, он своей главной задачей видел их сохранение и развитие как высшего учебного учреждения для женщин, не разделяя революционных идей, царивших в этом заведении. К визиту Лизы он отнёсся сочувственно, без раздражения, но всё-таки назначил ей официальный приём в своём кабинете на завтра. Сидя в канцелярии в ожидании приёма, Лиза замечала, как туда входили барышни с одним единственным вопросом: приняты они или нет. Одной из них при Лизе вернули документы. В поступлении отказали потому, что её муж не имел служебного положения в Петербурге. Диаконову отметила это краем сознания, ведь её мысли были заняты другим, а между тем в это время на её глазах Решалась судьба сестры Вали, согласившейся на фиктивный брак с Катроновским. На самом деле, этот брак только усложнял положение сестры, потому что для принятия на курсы недостаточно было одного согласия супруга. Необходимо было ещё свидетельство о его службе в Петербурге, ведь в противном случае получалось, что жена будет жить в Петербурге, а муж служить в другом месте так не годилось законы стояли на страже семьи директор не стал брать на себя ответственность и отправил Лизу к попечителю учебного округа тоже сообщив его домашний адрес и время, когда его лучше всего застать на квартире он человек добрый быть может он и сделает для вас что-нибудь Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, тайный советник Михаил Николаевич Капустин, был выдающимся русским правоведом, автором трудов по истории международного права и крупным общественным деятелем. Он принимал активное участие в обществе распространения полезных книг и создании в России первого исправительного учреждения для малолетних преступников. руководил Вишнековского приюта. В 70-е годы он был директором Ярославского Демидовского лицея, в 80-е попечителем Дерптского, а в 90-е Петербургского учебных округов. В истории знакомства и дружбы Лизы с Капустиным как в капле воды отразились особенности развития русского феминизма. Феминизм Это протест женщин против патриархального устройства общества и государства. Но в борьбе за самостоятельность внутри этого устройства женщины XIX века неизбежно прибегали к помощи мужчин, от которых зависели и сами законы, и, что едва ли не более важно, их исполнение. И вот факт. Вся прогрессивная мужская часть российского общества являлась феминистской, то есть самой горячей сторонницей решения женского вопроса. Мужчины-то собственно и поставили этот вопрос. Традиционно новые течения мысли в России начинались с увлечения европейскими веяниями, и женский вопрос не стал исключением. Наверное, нигде в Европе романы Жоржа Санд не пользовались таким огромным успехом, как в России, начиная с сороковых годов XIX -го века. И уж точно нигде идеи английского феминиста Милля не влияли так сильно на мужские умы, как в отсталой России. Разумеется, нельзя считать женский вопрос в России завозным явлением. На примере судьбы одной Елизады Дьяконовой можно понять, до какой степени это был русский вопрос. Но одно дело, как ставила его сама жизнь, и другое, как решали его представители интеллектуальной элиты русского общества. Если кратко сформулировать основную проблему русского феминизма позапрошлого века, она заключалась в том, что женщина постоянно выступала как объект, приложение мужской деятельности, а не как субъект, ради которого собственно и ставился женский вопрос. И здесь не было принципиального различия между прогрессистами и консерваторами. Даже терминология в определении женского идеала у них была общая, только трактовался этот идеал по-разному. С точки зрения прогрессистов, Белинского, Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Михайловского, Особенностями русской женщины в отличие от западноевропейской были доброта, жертвенность и сострадательность. Такие качества, считали прогрессисты, возникли в результате её угнетённого положения. Казалось бы, из этого логически вытекала мысль, что это плохие качества, отнюдь Прогрессисты считали их замечательными, ибо они соответствовали задачам революционной борьбы, ведь в борьбе именно жертвенные качества являются наиболее ценными. В этом плане русские революционеры недалеко отставали от исламистов. Например, для членов партии Народная воля, готовых взорвать себя вместе с полицейскими, когда их придут арестовывать, не было никакого сомнения в том, кто именно осуществит этот взрыв. Конечно, Софья Перовская, у женщины рука не дрогнет. Но такой же жертвенный, женский идеал присутствует и в романе принципиального противника революционеров Фёдора Михайловича Достоевского Преступление и наказание. Соня Мармеладова жертвует собой дважды. Сначала становится проституткой ради своей семьи, а затем отправляется на каторгу с убийцей. Дианана рано начала чувствовать и болезненно переживать этот коварный парадокс. Что бы она ни делала для своего освобождения как личности, она всегда будет оставаться объектом приложения мужских усилий, а не субъектом, ради которого эти усилия прилагаются. Лиза ещё не сформулировала это для себя, но именно это было камнем преткновения во всех её разговорах с лицами мужского пола в Ярославле, даже с такими симпатизирующими ей молодыми людьми, как Петя и студент Этейну, удивлявшийся, что она до сих пор не устроила себе фиктивный брак. Этейну как-то не приходило в голову, что Лиза не вообще девушка, А православная девушка, купеческая дочь, внучка двух глубоко верующих бабушек и старшая сестра, на которую равняются младшие. Но главное не разменная монета в женском движении, а личность со своей особенной судьбой. В будущем это стало основной причиной того, что Лиза не смогла до конца вписаться в русское женское движение. Она могла выломиться из своей среды, но выломиться из лизы Дьяконовой и принять нужный стандарт не могла. Ещё поэтому так важна для неё оказалась встреча с Капустиным. Когда история с её зачислением уже завершится, она напишет в дневнике: "В первый раз в жизни встречаю я такого человека. В первый раз и, наверное, последний. Увы, так это и получилось. Театр начинается с вешалки, а добрый бюрократ с доброго лакея. Лиза отправилась к Капустину вместе с сестрой Надей. Нам отворил лакей чрезвычайно добродушного вида. Первым его словом было: "Сегодня его превосходительство не приказывали никого принимать". Мне невозможно ждать, воскликнула я. Я приезжие, мне каждый час дорог, и я не могу ждать до завтра. Добродушный человек сразу вошёл в моё положение и решил принять меня на свой риск ввиду того, что я приезжие. Попечитель должен был приехать не ранее 4 часов. Мы погуляли в летнем саду, и в 4 часа я пришла опять. Дверь была отворена, лакей сбегал наверх и через минуту сказал: "Пожалуйте, его превосходительство очень занят, у него инспектор и ещё кто-то. Его превосходительство очень занят, тем не менее, пожалуйте". Я вошла в небольшую гостиную, лакей понёс моё прошение в кабинет, откуда слышались голоса. Моё прошение прочитали вслух, и я не успела поднять глаз. Как высокий и худой старик ощутился предо мною. Видите ли, сударь, не дело такого рода я ничего не могу сделать, хотя вы и совершеннолетние, но послушание родителям тоже дело необходимое. Всё, что я могу для вас сделать, написать вашей матери письмо, уговорить её позволить вам учиться. Может быть, она и послушает меня, старика. Лиза мучительно стала объяснять Капустину, что письмо будет бесполезно, что мать не сдастся ни на чьи просьбы. Если вы не примете меня здесь, я уеду в Швейцарию. Ох, какая же вы самостоятельная, удивился попечитель. Капустин напомнил Лизе, что на курсы нельзя поступать без согласия родителей. Неправда, ваше превосходительство, достигшие 21 года принимаются без позволения родителей, быстро ответил я, совсем забыв,ским я говорю. Не может быть, и я покажу вам правила. Он вошёл в кабинет и вынес оттуда книжку. В дверях стояли три господина в синих фраках, которые вышли из кабинета и молча смотрели на эту сцену. Его превосходительство быстро прочёл параграф и вдруг запнулся. Лица, не достигшие 21 года, должны предъявлять позволение родителей. Хм. Вы правы, да, до 21 года такой редкий исключительный случай. Он был озадачен и очевидно сам растерялся, не зная, что со мной делать. В этой сцене важна каждая деталь. Крупный чиновник в присутствии подчинённых признаётся в незнании элементарных правил поступления на курсы попечителем которых он является неловко другой на его месте указал бы лизи что прошение о поступлении она подала до наступления совершеннолетия и если уж придерживаться правил до конца ей отказали в поступлении абсолютно законно вместо этого капустин усадил меня у окна в кресло сам сел напротив Расскажите мне, кто вы такая? Она поведала свою историю. Каково нынешнее молодое поколение? Обратился попечитель к господам, неподвижно стоявшим всё время у дверей. Так рвётся к образованию нам старикам стыдно. Ну, ну хорошо. Я поговорю о вас с министром, приходите завтра, постараюсь сделать, что смогу. Таким образом дело Лизы Дьяконовой дошло до министра народного просвещения, которым в это время являлся статс-секретарь, тайный советник и член Государственного совета Иван Давыдович Делянов. Выходец из древнего армянского рода, служившего в России, с XVIII века выпускник юридического факультета Московского университета в прошлом опытный законник занимавшийся кодификацией законов Российской империи руководитель секретного комитета по делам раскольников заведующий учебной частью института благородных девиц и Александровского женского училища попечитель петербургского учебного округа всех должностей и не перечислишь. Какое ему было дело до диякановой? Но он решил этот вопрос. Капустин сделал для Лизы всё, что мог. Поговорил с Деляновым, написал на её прошение господину директору высших женских курсов: "Согласие его сиятельства господина министра разрешаю принять в число слушательниц с помещением в интернат". И ещё дважды написал матери Лизы, стараясь уговорить её разрешить своей дочери учиться на высших курсах. Хотя в этом разрешении уже не было никакой формальной необходимости. После второго письма мать сдалась и отправила ему это разрешение. Зачем он это делал? Оба письма сохранились и были опубликованы братом Лизы Диякановым. в издании дневника 1912 года. Приведём их полностью, потому что такие человеческие документы не должны пропадать со временем. Первое. 23 августа 1895 года. Милостивые государыня Александра Егоровна, директор высших женских курсов доложил мне, что вы не желаете, чтобы дочь ваша Елизавета поступила на означенные курсы. Полагаю, что такое нежелание вызвано репутацией, которую имели ныне закрытые Бестужевские курсы. Считаю долгом уведомить вас, что настоящие высшие курсы не имеют ничего общего с прежними. Как попечитель округа, я внимательно слежу за ходом учения и за поведением слушательниц. И с удовольствием могу свидетельствовать, что они отличаются благонравием и порядочностью. Все слушательницы, не имеющие родителей в Петербурге, живут в коллегии под надзором хороших воспитательниц. В течение 5 лет я наблюдаю за курсами и слышу о них везде самые лучшие отзывы. Поэтому позволю себе надеяться, что вы измените ваше решение и мнение о курсах. Обещаю вам, что вы не будете сожалеть, если исполните мою просьбу и окажете доверие. Мои собственные племянницы находятся на курсах, и я вижу большую пользу для них. Буду очень рад, если вы дадите ваше согласие, которое прошу адресовать на моё имя Михаил Николаевич Капустину, 14 Соляной переулок или в мою канцелярию. С глубоким уважением и преданностью покорный слуга М. Капустин. Второе. 4 сентября 1895 года. Милостивый государь Николай Александрович. Я имел удовольствие получить ваше письмо. Из него, а также из письма, полученного сегодня на высших курсах, оказывается, что вы остаётесь по-прежнему при нежелании дать вашей дочери возможность дальнейшего образования справедливо ли это и верно ли говорит вам ваше материнское чувство смею думать что нет если бы выбор шёл между питербургом и ярославлем я был бы в пользу того чтобы дочь ваша жила с вами но теперь дело стоит так что если бы она не осталась здесь то уехала бы в швейцарию Никакая сила не может её удержать от этого шага, а последствий которого я не могу подумать без страха. В известные годы на молодёжь нельзя действовать иначе, как любовью. Подождите, пока ваша дочь, благодарная за возможность учиться, будет счастливо выразить эту благодарность заботами о вас. Но не отталкивайте её и не давайте повода думать, будто в вас говорит не любовь, а чёрствая воля. Я не могу не сочувствовать вашей дочери. Её стремление учиться внушает уважение и любовь. Радостно видеть благородный порыв молодой жизни к свету, к добру, к истине. Не гасите этого огня. Придёт время, он согреет и вас. Когда вы увидите, что учение возвысило её любовь к вам. Сегодня я был глубоко тронут, видя 657 русских девушек, пришедших это всюду, чтобы получить знания и сделаться сиятельницами добра в русской земле. На общей молитве мне казалось, что я слышу благословение матерей, в том числе и ваше. Докажите, что любовь матери способна отрешиться от мимолётного чувства и есть истинное святая ею и только ею вы можете овладеть сердцем вашей дочери прошу верить глубокому уважению и преданности покорный слуга М Капустин В письмах Капустина Заскорожей фрезиологии тех лет, вроде порыва молодой жизни к свету, к добру, к истине, есть что-то пронзительно человечное. Читая это, понимаешь, чего катастрофически не хватало и Лизе, и её матери в той патовой ситуации, в которую они оказались с 1891 по 1895 год, когда Лиза закончила гимназию. Дочери не хватало отца, а матери мужа. И дело вовсе не в сильной руке. Отец с его лёгким добрым характером и столичным образованием скорее всего поддержал бы дочь в стремлении учиться дальше. Мать не брала бы всю ответственность на себя, а родительская ответственность в то время понималась серьёзно. С какой готовностью Александра Егоровна согласилась выдать дочь Валю за Катрановского, не соглашаясь только на одно на отсрочку венчания. Она и слизай мечтала так поступить. Александра Егоровна была напуганной женщиной, и после смерти мужа и разорения фабрики жизнь её стала во всех смыслах тревожной и непредсказуемой, и она боялась всего, что было за рамками традиций. Капустин оказался прекрасным психологом. Получив отказ на своё первое письмо, он понял, что одними красными словами о положении дел на курсах мать Лизы не убедишь. И он пригрозил ей тем, что могло напугать её больше отъезда дочери в Петербург. Он пригрозил ей, что она уедет в Швейцарию. 12 сентября 1895 года. Лиза пишет в дневнике. Сегодня мама прислала своё согласие в форменое разрешение на имя директора. Сегодня же я получила от сестёр письмо, в котором они сообщают, почему она согласилась. Оказывается, она всё-таки не поверила моим словам, что меня приняли, и послав отказ в ответ на письмо попечителя, была уверена, что меня не примут. Спустя несколько дней она опять получила от Капустина письмо, и так как я ещё раньше сказала ей, что в случае чего еду за границу, то она вдруг испугалась такой близкой возможности моего отъезда, и вот в силу всех этих обстоятельств согласие было написано, подписано, отправлено тогда, когда в сущности уже его не нужно было. Это не нужно было Лизе. но нужно было матери. По крайней мере, у неё на руках оставалось первое письмо Капустина, в котором он обещал, что она не пожалеет о своём решении, если исполнит его просьбу и окажет ему доверие. Для неё это было важно. Капустин брал на себя ответственность за её дочь. Он тоже это понимал. Перед тем как Лиза ушла от него с резолюцией, он сказал ей: "Теперь, когда вы приняты, вы должны поддерживать репутацию курсов. Я буду подчиняться всем правилам вашего превосходительства". "Вот именно. Политикой не занимайтесь и вообще ведите себя так, чтобы не уронить достоинство курсов. Я буду считать за честь учиться на них", сказала я, стоя уже в передней. Да именно считайте за честь, следуйте моим советам, быстро кончил наш разговор попечитель. Но тем самым Капустин поставил свою духовную дочь в сложное положение. Она была принята сверх комплектации по его доброй воле, но и под его личную ответственность, и перед матерью Лизы, и перед министром И это душевное обстоятельство, о котором Лиза не забывала, потому что была благодарным человеком, с одной стороны, уберегало её от участия в революционных кружках, но с другой делало белой вороной среди слушательниц, не чувствовавших за спиной личного надзора доброго старика. Всю неделю, проведённую дома после приезда из Петербурга и до отъезда на учёбу, Лиза чувствовала себя смертельно уставшей. Ей необходимо было спокойствие и бесконечное спокойствие. Лиза до самого отъезда не сообщала матери, что её приняли, а мать молчала о первом письме Капустина. Это была глухая игра. Только за день до отъезда Лиза сказала матери правду. Вышла сцена. Слёзы, крики, упрёки, брань. Я всё время молчала. На другой день надо было ехать. Вечером меня позвали прощаться в первый раз. Мама выгналила меня и выгнала из комнаты. Через час потребовала опять к себе. Я пришла. Мама сухо протянула мне руку для поцелуи, не сказав ни слова. Я уже совсем оделась ехать на вокзал. Горничная пришла в третий раз. пожалуйти опять к мамаше я вошла в спальню мама уже собиравшаяся ложиться спать с распущенными волосами с плачем обняла меня прощай прощай ты уезжаешь мы больше не увидимся прощай полна мама напрасно ты думаешь что мы больше не увидимся я приеду на рождество нет прощай прощай прощай